«Можете оставить его себе, потому что...» Я сунул руку в карман и ничего не обнаружил. «На всякий случай я обшарил все остальные карманы, но, разумеется, тщетно». «Его нет», — пробормотал я. «Скорее всего, я его потерял. Когда кто-то стрелял в меня, в вас?» — удивился Росси. «Уверяю, его вы можете уверять, но не меня. Раздался у меня за спиной голос сержанта Клея». Мистер Тетчер сыграл роль громотвода. Тот притягивает молнии от Тетчер пули. И у него есть еще одна особенность. Тетчер любит находиться среди трупов. Нет ли у здесь чего-нибудь в этом духе? Как изводите видеть нет, ответил я мрачно. А какой дьявол принес вас сюда? Клей вяло улыбнулся и кончиком указательного пальца полез ковыряться в глазу. Никакой не дьявол, ответил он. Мистер Коломбо пригласил меня потолковать и спокойно выкурить по сигаре. О каком покое можно говорить, когда вы носитесь вокруг дома? Послышались выстрелы. Я спустился глянуть, что вы опять натворили. Я дерзко посмотрел ему в глаза. Должен разочаровать вас, сержант, — ответил я. Здесь не происходит ничего, что могло бы заинтересовать вас. Мистер Росси и я разговариваем только и всего, а выстрелы? Стоит ли обращать внимание на пули, просвистевшие рядом с нами? «Сержант, это же в конечном счете неотъемлемая часть нашей жизни, вашей и моей. Поторопитесь лучше к своему другу Коломбо, ибо у него может погаснуть тигара. Я с огромным удовольствием пообедаю с вами, если вы не возражаете», — предложил свои услуги Клей. «За ваш счет. За счет наших добросовестных налогоплательщиков», — ответил Клей. «Согласны? Я пожал плечами». «Разве можно отказать сержанту из отдела по расследованию убийств?» «Вы...» — он испугался Альберто Росси. «Что с вами?» — удивила меня его непонятливость. «Неужели вы не можете усвоить, что полиция пользуется услугами человека моего масштаба?» Сержант предложил мне составить ему компанию в небольшом ресторанчике с французской кухней, который содержал один его знакомый, вот уже пять лет пребывающий на свободе. Это было довольно далеко от дома Коломбо, но какое это имело значение, если вы едете в машине, которой все уступают дорогу? Ресторан назывался «Французская красавица». Хозяином его был сутулый, пляшивый, весь в морщинах человек, в прошлом или кавалерист, или модель для Бондаря, примерявшего к его ногам свои драмки. «Ах, французская кухня!» Потирала руки Кэт, которую с согласия сержанта Клея я пригласил. Всю жизнь мечтала, чтобы два джентльмена пригласили меня в настоящий французский ресторан. «У вас есть что-нибудь из грибов?» Хозяин безмолвно кивнул. «Для меня блюдо, которое называется по-французски «кардинал», — заказал я гордый своими познаниями кулинарного дела». «Нету...» «Ну, тогда петуха в вине». «У нас только пиво и виски». Не слишком гостеприимно отрезал хозяин. А из еды вмешался, наконец, клей, тем временем старательно копавшийся в глазу. Вырезка. А что еще? Рубленый бифштекс и яблочный пирог, горячий или холодный, как угодно, продекламировал хозяин. Кэт разочарованно посмотрела на меня. «Это мы могли бы съесть и у Джинни?» Там, по крайней мере, обстановка приятнее, вокруг знакомые, не надо переодеваться. Вы красивее, чем когда бы то ни было. Сухо констатировал Клей, словно делал замечание шоферу, что шины недостаточно накачены. Спасибо. Жалостливо шмыгнула носом моя секретарша. Я не сдавался. Придержал лысого смачка, который уже вознамерился отделаться от гостей, столько времени одолевавших его. «Раскройте секрет, дорогой!» Любезно улыбался я ему. «Почему ваше заведение называется «Французская красавица», а в меню ни единого французского блюда?» «У меня нет меню». Воинственно отпарировал хозяин. «И французских блюд?» «Нет», — огрызнулся этот тип. «А французская красавица?» — вмешалась Кэт. «Так звали лошадь, на которой я схватил куш и смог открыть это заведение». «А, так значит, дело в кобыле», — засмеялась Кэт. Это был конь-жеребец, французская красавица. Хм, примирительно улыбнулся я, конь с женским именем. Главное, что вы верили в нее, простите в него. А, ерунда это. Нахмурился наш собеседник и бросил быстрый взгляд на Клея, который внимательно изучал рисунок на скатерти. Однако Стоуф... Мне сказал, сержант знает, кто такой Стоуф. Он его, по крайней мере, трижды сажал, пока тот работал на ипподроме. «Помните, сержант?» «Сержант что-то пробурчал, а я попросил оратора продолжать. Так что же, — сказал Стоув, — он шепнул мне, чтобы я ставил на пятерку, заезд будет за пятеркой, а я забыл номер и поставил на четверку. Ну и победила четверка, черт бы, побрал этого Стоува. Ведь он же был жулик, этот Стоув, не правда ли, сержант?» «И все-таки он принес вам счастье». Попыталась успокоить его моя секретарша, потому что лысый разволновался при воспоминании о друге. Он махнул клетчатым полотенцем. А Ах, дьяволу такое счастье! Жена заставила купить это заведение, чтобы я больше не толкался на ипподроме. Мы довольствовались беседой, пирогом и горячим кофе. Клей взглядом проводил хозяина французской красавицы после того, как тот накрыл на стол. — Почему они стреляли в вас? — спросил сержант. «Наверное, я кому-то мешаю с гордостью», — ответил я. «Мешаю, например, мне и довольно часто, однако я не хватаюсь за револьвер», — сказал Клей. «А если стреляли Вальберту, мешалась вмешалась Кэт. «Я сердито посмотрел на нее, только она может ляпнуть что-нибудь в таком роде и при этом глядеть на вас голубыми глазами невинного младенца. А почему Вальберту? «Потому что он стал дорог вашему сердцу?» — спросил я, сразу беря быка за рога. «Вот еще!» — фыркнула Кэт, самодовольный дурак. Если у него смазливая мордочка, он воображает, что все девушки — это не так глупо, как вам кажется, Тетчер, согласился Клей. А если кто-то и стрелял в Альберто? Потому что, насколько мне известно, ни у кого нет причин стрелять в вас, ну а мои обязательства перед Коломбо. Может, кому-нибудь мешает, что дорогуша пригласил меня? В настоящий момент это отпадает, — авторитетно заключил сержант. «Нам неизвестно ни для чего Коломба нанял вас, ни от кого вы должны оберегать его. Вот именно не отступал я. Неизвестный противник, вот в чем дело. Вернемся к тому, что нам известно. Альберто — сын домоправительницы Коломба. Он там не живет, но бывает в доме. Долетел на вас, испугался, стал искать защиты у мамочки в объятиях. Просто сказка для детей. За этим что-то кроется. Кроме того, две пули предназначались ему. Мне». Они пролетели между вами и им, если быть точным. Следовательно, можно считать, что, по крайней мере, один выстрел предназначался ему, размышлял вслух Клей. Альберто тот еще тип, — вставила Кэт. Может быть, согласился с ней полицейский. Надо бы поразузнать у него на квартире. Может, найдется что-нибудь интересное. Ну, — Разузнавайте, меня это не касается, — заявил я и занялся едой. «На вас я и не рассчитывал», — ответил Клей. «Пойдет Кэт». «Кэт? Я?»